Глава пятая. Поначалу Том вел себя замкнуто. Не обращая внимания на игрушки в моем кабинете, он упорно пялился на свои кроссовки. Найк, насколько я помню. Синие, с золотистыми фирменными знаками. Его темные волосы падали на глаза. Время от времени он отбрасывал их в сторону и продолжал созерцать свои ноги. Или поворачивался к окну, и смотрел на дома на другой стороне улицы. Мне запомнился наш третий сеанс. До сих пор мы разговаривали обо всём, кроме самого преступления. Из «Людей X Том, как оказалось, больше всего любил расамаху, а его любимой видеоигрой стала «Покемон Рывок». Я не особо разбиралась в покемонах, мой сын Шон в то время всего на два года старше Тома Никогда не проявлял повышенного интереса к видеоиграм. Но именно покемоны, возможно, напомнили мне о наших двух кошках. В семье Тома тоже жили кошки. «Том, а где сейчас ваши кошки?» Он уставился в пол. «У моей тети Элис. Они у вас пятнистые?» Он пожал плечами. «А у нас живут две пятнистые, с симпатичными узорами». Правда, кот двухцветный, черно-белый. И знаешь, как мы назвали его поэтому «Бычок». Том поднял глаза и улыбнулся. А я почувствовала прилив вдохновения. Затылок начало покалывать. Так бывало не всегда, но иногда случались потрясающие моменты прорыва, когда перед вами открывался внутренний свет человека. «А как зовут другую кошку?» спросил он с робкой улыбкой. «Рози». Она красная, как роза? Нет, не совсем, она трехцветная. Громко вздохнув, мальчик опять опустил взгляд. «Том?» м, -м, -м, -м. «Я знаю, что ты скучаешь по своему отцу. Я впервые упомянула о нем». «Да уж», — откликнулся Том. «Мой отец тоже умер. Очень давно, но я до сих пор скучаю по нему. Когда он умер, я испытала множество разных чувств. грусть «Но и злость тоже. И знаешь что? Это нормально. Нормально испытывать разные чувства». Немного подождав, я тихо и осторожно задала Тому несколько вопросов о той самой ночи. Но мальчик опустил взгляд, явно не понимая, что все-таки случилось с его отцом. «Мне страшно», — сказал он. «Почему?» Он не смог ответить. Я заметила, как по его щеке скатилась одинокая слеза. И тогда поднялась с кресла и подошла к нему. Положила одну руку ему на плечо и погладила его по голове. «Я сочувствую тебе». По полу прошла легкая вибрация. Я услышала, как приглушенно закрылась дверь. А секундой позже раздался стук. На пороге, теребя одной рукой другую, стояла моя ассистентка Мина, никогда не сеансы в бескрайней необходимости. За ее спиной маячили Муни и Старчик, два следователя. «Простите», — прошептала Мина. Приняв решение, я обратилась к Тому. «Том, давай сделаем короткий перерыв, ладно? Может, ты хочешь зайти в туалет?» Он отрицательно покачал головой. «А хочешь чего-нибудь перекусить?» Он кивнул. Улыбнувшись, я попросила Мину угостить его. «А я пока выйду ненадолго в соседнюю комнату, прямо за этой дверью, ладно?» «Ладно». Я вышла из своего кабинета, желая сказать следователям пару ласковых. «Нельзя же так просто прерывать сеанс». Я надеялась, что в дальнейшем они будут вести себя более тактично. После того, как Мина зашла в мой кабинет и закрыла дверь, Муни озабоченно взглянула на меня. «Нам необходимо немного ускорить процесс». «Ускорить?» «Послушайте, простите нас за вторжение. Но следствие-то ведь не стоит на месте». «Что вы имеете в виду?» Я привыкла работать с правоохранительными органами и понимала необходимость осторожности, но ее слова заставили меня нервничать. «Я имею в виду то, что возник деликатный вопрос», пояснила Муни. «Я поговорила с близким этой семье человеком, «Дело в том...» «В общем, кое-что привлекло наше внимание». Старчик стоял у двери в коридор, обшаривая комнату взглядом, как это делают копы. Он был одет в серый костюм, а глаза скрывались за солнцезащитными очками-авиаторами. Туманные намёки. Более чем туманные. Я покачала головой. «Я лишь могу сказать вам, что у меня тут тяжело травмированный маленький мальчик» видевший своего отца мертвым на полу на кухне. И мне нужно, чтобы он заговорил об этом сам. Я не могу заставлять его. Вы говорили о трех сеансах. Я говорила минимум от трех, но, возможно, и пять. Парировала я тихо, но внушительно. По-моему, ему необходимо что-то рассказать мне. Видимо, пока он подавляет какую-то информацию. У этого паренька есть тревожащая способность отсекать лишнюю информацию, изолировать ее. Он очень умен, но у него посттравматическое расстройство. Он отгородился от каких-то воспоминаний о той ночи. Да, увидев мать, держащую в руках голову мертвого отца, он помнит пока только то, что не может причинить ему вреда, закончила я, с трудом переводя дух. Муни, чья макушка заканчивалась на уровне моего носа, вскинув голову, напряженно глянула мне в глаза. «Возможно, это не все, что он видел». «Не все?» Я взглянула на старчика. Он больше не обследовал комнату, а наблюдал за мной из-за своих зеркальных стекол. «Мать мальчика собирается покинуть штат», — выдал он. «Они уезжают. Меньше чем через неделю она сядет в самолет и планирует взять его с собой». «Доктор линдман начала Муни, подходя ближе ко мне, «мы понимаем, что вы не обязаны делать работу за нас». «Вам необходимо лишь представить нам на рассмотрение вашу оценку. И нужно, чтобы вы сделали это как можно скорее. У нас очень мало времени». Казалось, они говорили о чем-то большем, чем просто описание убийцы. У меня пересохло в горле. «Я сделаю все возможное. Когда Том будет готов, он скажет мне, что видел. Но только, когда будет готов».